Глава восьмая От древнего монастыря уцелела лишь одна стена. Часть центрального храма, как показалось Айлет. Многие здания были разрушены, поросли лесом. Эта одна стена могла быть окном с поразительным витражом. А теперь вместо нее была зияющая дыра с видом на гущу леса. Это место могло быть одним из многих священных мест, которые жуткая Адиль уничтожила в начале своего правления. А лес за два века поглотил оставшиеся. Мужчина, все еще страдающий от встречи с тенью, сидел, прислонившись спиной к куску стены, и смотрел, как Айлид кралась по периметру храма. Ощущая его взгляд на своем лице, она повернулась к нему. Мужчина моргнул пару раз. Скажи еще раз. Он говорил осторожно, словно боялся произнести что-то неправильное. Ты кто? Еще раз. Айлит, Винатрикс Дефироса из ордена Святого Вандера! ответила Айлит, и ее голос был сухим и уверенным. Я тут под санкцией Золотого принца на пути к заставе Мелисенгиц. А теперь скажи ты! Как ты оказался один, в лесу, без лошади, во власти захваченного тенью? Мужчина нахмурился, открыл рот, словно хотел что-то сказать, потом покачал головой, передумав. Вместо этого он посмотрел на прожженную рубаху, коснулся места на груди, где до этого был сияющий отпечаток ладони. «О — О, скривился он, хотя на коже не было следа. — Что со мной случилось? Похоже, ей придется отвечать, чтобы потом получить его ответы. Аилет прошла к мужчине, встала перед ним и скрестила руки. Она не должна была угрожать своей позой, но он ее нервировал. Ее опыт общения с юношами был ограничен несколькими встречами с фермерами, которым даже не хватало смелости смотреть ей в глаза, что не мешало ей желать близких отношений. Но этот мужчина... Смотрел на нее со смятением, а не со страхом. И он был красивым. «Тебя чуть не захватила тень», — сказала она, при этом нахмурившись. В пылу охоты она не приглядывалась к деталям, а теперь все вернулось к ней с ясностью. Она она пыталась прогнать твой дух, чтобы захватить твое тело. Мужчина попытался встать, но не смог. Он плюхнулся на землю, одна нога была перед ним, другая согнута в колене. Вряд ли я понимаю. Тут была тень. Он оглядывал развалины, смятение сменялось страхом и обратно. Это аббатство святой Гады Он перестал хмуриться и вдруг прошептал. О, теперь я помню. Потом он опустил голову на поднятое колено. Айлит не смотрела на него. В ее разуме бушевали мысли и осознание. Я все не так поняла. Пробормотала она. Лоранта в облике волка подошла к ней, склонив голову. Я ошиблась, сказала Айлит в тени. Это ловушка. Иллюзия, пения — это ловушка для нового тела сосуда. Призраки так не делают. Проклятье. Лоранта прижала уши и села, глядя, как хозяйка ходит из стороны в сторону. Айлит снова выругалась. Нужно было понять понять, когда она услышала пение. Песня, столь сложная, которую она слышала и создала видение восстановленного аббатства, не идеальная иллюзия призрака, нет, это было мерцающее видение. Но песня почти заставила ее поверить, хотя глаза и видели правду. Будь песня направлена на нее, Винатрикс попала бы под действие иллюзии полностью, но мишенью была не она. Девушка повернулась к мужчине, качающему головой, по-прежнему стоявшему на колене. Тот был в ужасном состоянии. Волосы непонятного цвета в грязи и паутине, Одежда, грубая форма охотника, тоже грязная и порванная. Но он был гладко выбрит. На щеках и челюсти не было и тени щетины. Он не был тут долго. — Ты знаешь, как тебя очаровали? — спросила Айлит, хотя знала, что вопрос был бесполезен. Мужчина был задет магией и не мог дать точный ответ. «Неважно. Судя по твоей внешности, ты тут меньше дня». «Моя внешность?» Он коснулся волос и ощутил там паутину. «Насколько все плохо?» Она не пыталась отвечать. «Что ей сказать? Не переживайте, сэр, вы грязный, потрепанный в паутине, но все еще привлекательнее всех мужчин, что я видела?» «Нет. И красивым он был или нет?» Он был просто смертным дураком, попавшим в западню тени. Еще и в ловушку приманки. Тени, связанные с зовом сирен, который заманивал жертв в их ловушке. А потом они или пожирали жертв, или обретали новое тело. В этот раз, видимо, было последнее. Тень очень хотела новое тело, судя по плохому состоянию ее нынешнего сосуда. Айлет присела перед мужчиной. Их лица оказались на одном уровне. Она твердо говорила себе не отвлекаться на его янтарные глаза, ошеломленно моргающие от ее слов. У нее была работа. — Скажи, что ты вспомнил, — попросила она. Тот вздрогнул от ее резкого тона, но ответил. — Я помню песню. Я ехал по лесу и услышал музыку. Она манила, и я ощущал притяжение, желание найти источник. Я отделился от компании и уехал глубже в лес. Там был свет. Мужчина покачал головой. Знаю, это глупо, но я поверил, что аббатство стояло там. Я был потрясен и даже не замер, чтобы подумать, что это не могло быть настоящим. А потом приблизился, дверь открылась, и на пороге. Что? Поторопила его Айлит, подавляя желание встряхнуть чтобы получить полный ответ. — Что ты увидел? Он взглянул на ее глаза, но потом отвернулся. — Того, кого знал, — прошептал он. — Но я должен был понимать. Я был тут много раз за годы, и я знаю, что годолево разрушено. Часть меня понимала, что это мне видится, но я верил. Айлет кивнула. Это подходило к ее теории. — Продолжай. Я не знаю, что еще сказать. Он пожал плечами. Я прошел в дверь, потом брел по коридорам, звал человека, которого там увидел. Я верил, что увидел ее. Верил, что она появится сейчас, за следующим углом. А потом, когда я был готов сдаться, она сама подошла и произнесла мое имя. Точнее, не произнесла, но мне казалось, что она это сделала. Все сошлось. Опасная песня приманки могла заставить разум человека верить во все, что затягивало жертву глубже в ловушку. — Я не понимаю, — пробормотала Винатрикс. Почему так долго? Как только она поймала тебя, то должна была быстро прогнать твою душу и захватить тело. Если только... Он с опаской посмотрел на нее. — Если только что если только он не был уже захвачен тенью. Айлет не стала это озвучивать. Вызвав теневое зрение Лоранты, она посмотрела в глаза мужчине. Тот стал отодвигаться, но она поймала его за плечи и заставила смотреть на нее, разглядывая все тайны в глубине его глаз. Беглый взгляд не раскрыл одержимости тенью, но дух мог таиться в глубине души мужчины, скрытый ото всех. Эта одержимость объяснила бы, почему приманка не смогла выгнать его душу. Но это означало бы, что ее ждет еще работа. Айлит вглядывалась теневым зрением все глубже. Она легко могла уловить раскрытую тень, но в случае скрытого духа глаза были лучшим местом для поисков. Тени могли входить в тела через глаза. Орден называл тело, которое можно было захватить, рваноглазым. Имелось в виду не физическое разрывание, а духовный проход в душу. К ее удивлению, Винатрикс не нашла бреши. Она долго искала, тщательно, зрение сияло тени светом, но глаза незнакомца были идеальными ясными, нерванными. Он был из тех редких, которых нельзя было захватить тенью. Один из благословенных. Это все объясняет. Она отодвинулась, отпустив его плечи. Мужчина сглотнул, все еще глядя на нее. «Прости, что?» Она поняла, что глядела в его глаза, ничего не говоря, дольше, чем было приемлемо в обществе. И он не знал, что она делала. Ее щеки вспыхнули румянцем. Девушка встала и быстро попятилась. «Я... ну, ты нерваный», — сказала она. «Потому тень не смогла выгнать твой дух, наверное». «О, рад знать!» Мужчина приподнял брови, нервно улыбнувшись. Он поднялся на ноги, чуть пошатнулся, но уже двигался лучше. «Мне стоит найти мою лошадь», — сказал он. «Был рад тебя встретить, Винатрикс. «Постой! Ты уходишь?» Мужчина замер, опустил взгляд, потом посмотрел ей в лицо. «Собирался, да». «Но ты не можешь?» Айлетт сделала два быстрых шага вперед, прижала ладонь к его груди. Мужчина моргнул. «Тут», — сказала спешно Айлет, «тут оно тебя коснулось. Я видела след сама. Приманка закрепила на тебе проклятие. Оно не сильно и быстро угаснет. Но пока что...» Девушка смотрела ему в глаза, и желание охоты сияло на ее лице. «Пока что есть связь. Если я смогу вызвать полный потенциал проклятия, тень вернется». И я смогу ее убить. Его взгляд опустился с лица на ее руку. Она касалась его голой кожи. Девушка охнула и быстро убрала руку. Позволь уточнить. Мужчина смотрел на нее, приподняв брови. Ты хочешь, чтобы я был наживкой для тени, для тени, которая хочет прогнать мою душу и украсть мое тело. Ну, мы уже знаем что твою душу она выгнать не сможет. Возможно. Возможно, но скорее всего. И если ей не удастся снова, она меня поглотит? Ох!» Айлет потерла шею под длинной косой. «Скорее всего, второе прикосновение остановит твое сердце. Но приманки не все хищные, не обязательно. Ясно?» Айлет стиснула зубы и сжала кулаки. Ей нужно было поймать эту тень. Она не могла ехать в замок, зная, что оставила опасный дух гулять по району. Району, который она хотела получить себе. «Видите ли, сударь, если тень не остановить...» «Я это сделаю». Айлет моргнула. Уговоры умерли на ее языке. «Да?» «Если тень не остановить...» Сказал мужчина, продолжив ее фразу. Она точно поймает другое тело, и то может поддаться одержимости. Я не хочу быть в ответе за смерть бедняги или за изгнание его души. Он выпрямился, провел рукой по волосам в паутине и улыбнулся Айелик. Это удивило ее. Внутри что-то сжалось, но ей было приятно. Скажи. Обратился к ней мужчина. Скажи, что нужно делать, Винатрикс.